Глава 41. Еще не осела пыль, когда среди разбросанных остатков роботов и развалин заставы появились пехотинцы. Они благополучно отсиделись в укрытии и не потеряли ни одного человека. Солдаты подбегали к поверженным машинам и вскрывали их, чтобы вызволить пилотов. Оба Невиса совернулись с флангов и присоединились к Трем-Пацификам и двум санпо Тони открыл бронированную шторку и выглянул с кабины. Ему хотелось спуститься и принять участие в спасении своих товарищей, но в любую минуту можно было ожидать повторения налета. «Кто это?» — крикнул Тони лейтенанту Кампану, указывая на пилота, извлекаемого из закопченного Пацифика. «Сохранилась только бирка», — ответил лейтенант. «На ней написано Лео Берджес». Тони кивнул и вернулся на место. Он не хотел видеть, что осталось от Лео, который еще сегодня утром собирался скучать на Чигете до самой пенсии. «Гарднер», — раздался в наушниках голос майора Штерна, — «Да, сэр, прими соболезнования за твоих товарищей, но это война. У нас сохранились две антенны, благодаря этому мы пока что видим этих подлецов. Короче, надо ожидать десанта». «А почему не нового налета, сэр?» «Потому что авиация свою задачу выполнила. К тому же потеряла примерно 20 бортов. Не, теперь надо ждать десанта. Танки, пехоту...» «Понял, сэр. Как у тебя с боеприпасами?» «Для орудия и пулемета боекомплект полный, а у арт-автомата половина. Ракет не осталось совсем». «Кое-что мы раскопали среди мусора, и у нас уцелели четверо механиков». «Давай двигай туда, где была мастерская, мы тебя перезарядим. А девушка твоя пока покараулит». бренда позвал Тони, — «иди я на месте». Тони развернул Невис и, обойдя руины, направился туда, где раньше стояла мастерская. Среди обвалившихся стен копались солдаты и четверо механиков. Они выискивали уцелевший боезапас и выносили его на расчищенное место контейнеры со шпицами, кассеты со снарядами, несколько толстых мысленистых Лингера Айра. Это было уже кое-что. Тони подвел Невиса и осторожно поставил машину на колени. Затем опустил правый манипулятор к самой земле. Механики и помогающие им солдаты подняли тяжелую ракету и прицепили ее на манипулятор. Затем тоже проделали со второй. К Невису подошел майор Штерн. «Один транспорт пошел на посадку», — сообщил он. «Приземлился к километрах 15. Это оптимальное расстояние, чтобы не подставлять свой шаттл под пушки и в то же время быстро до нас добраться. Сколько можно ожидать? Если это дабл-Си, то 12 танков, а если Тритон, то и все 25 Точно определить мы пока не можем».